Глава 53 Вскоре после этого Этсо отправился в мастерскую Леонардо. Но Салая дома не оказалась, а сам Леонардо смутился при его упоминании. Он отправил его в провинцию, и ничего на свете не заставило бы его сказать куда. С этой проблемой, конечно, разберется Лис и его гильдия воров, но Этсо было ясно, что Леонардо смущен. Возможно, в будущем ему придется научиться держать язык за зубами в присутствии мальчишки, который отлично знал, что Эцио способен доставить Леонардо крупные неприятности. К счастью, Леонардо оставался не только верным другом, но и всегда находил возможность помочь, так что Эцио в нем не сомневался. Но если он разгласит еще какую-нибудь тайну, что ж, незаменимых нет». По-видимому, Леонардо очень желал компенсировать нанесенный ущерб. Я тут подумал о Чезаре. С обычным рвением начал он. Да? Да, я очень рад, что ты заглянул. Думаю, я знаю кое-кого, с кем бы ты хотел встретиться. Он знает, где Чезаре? Спросил Эдсо. Если так, подумал Эдсо, от Микелета можно будет избавиться. Если же нет, Эдсо пойдет даже на то, чтобы помочь Микелету сбежать. Эдсо хорошо знал Синьорию и с его помощью добраться до Чезари. Он знал, что этот план опасен, но использовать яблоко не собирался. Конечно, в самом крайнем случае яблоком все-таки придется воспользоваться, но эта возможность тревожила Эдсо. Эдсо увидел странные видения, несуществующие страны, здания и технологии. Потом он вспомнил, что в одном из видений видел далекий замок в чужой стране. Он был похож на те, что строили в нынешние времена, но где он может находиться? Леонардо отвлек его от размышлений. Не знаю, известно ли ему, где Чезари, но зовут его Гаспар Тарелло. Он был личным доктором Чезари. У него есть кое-какие соображения, которые показались мне любопытными. Пойдем к нему. Нам пригодится любая зацепка. Доктор Тарело принял их в просторные операционные на Авентине. Потолок комнаты был завешен травами, и странными существами, высушенными летучими мышами, сухими жабами, рядом с которыми висел небольшой крокодил. У доктора было морщинистое лицо, сгорбленная фигура, но он был моложе, чем выглядел. Движения его были быстрыми, как у ящицы, а глаза за стеклами очков ярко блестели. Он тоже был испанским эмигрантом, но считался одним из лучших врачей. И папа Юли пощадил его. Доктора больше интересовала наука, чем политика. Особенно его интересовала новая болезнь. О ней он мог говорить часами. Знаете, она была у обоих моих бывших хозяев. У Чезари и у его отца Родриго. На последней стадии она очень уродует человека, и я уверен, она повреждает мозг. Так что, возможно, и у Чезаря, и у предыдущего папы мозг был поврежден. У них напрочь отсутствовало чувство меры. И думаю, что болезнь все еще оказывает на Чезаре сильное влияние, где бы он сейчас не был. У вас есть какие-то подозрения, где он может быть? Я думаю, так далеко, как только возможно. И там, откуда никогда не сможет выбраться. Эдсо вздохнул. Это было вполне ожидаемо. «Я назвал болезнь Морбус Галикус, французская болезнь», – с энтузиазмом продолжал доктор Тарелло. «Ею болен даже новый папа. Я занимаюсь его лечением. Думаю, что это эпидемия. Мы, врачи, считаем, что ее привезли с собой из Нового Света Марики Колумба и Веспуччи». «Тогда почему она называется французской болезнью?» – спросил Леонардо. «Конечно, я не хотел оскорблять итальянцев и наших союзников, португальцев и испанцев». Но первая эпидемия разразилась среди французских солдат, занявших Неаполь. Сперва болезнь поражает половые органы, потом приводит к деформации руки, спины и лица, и в конечном итоге всей головы. Я пытался лечить ее с помощью ртути, приемом внутрь или втиранием в кожу, но я не думаю, что отыскал лекарства. Это, конечно, все интересно, перебил Эцио. Но скажите, эта болезнь сможет убить чезари «Я не знаю. Тогда я должен продолжать его поиски». Восхитительно возбужденно произнес Леонардо, предвкушая новое открытие. «Я работаю еще кое над чем», — сказал Тарелло. «Думаю, это очень интересно». «И что же это такое?» — заинтересовался его коллега-ученый, Леонардо. «Я думаю, воспоминания способны передаваться из поколения в поколение, как и некоторые заболевания. Конечно, мне нравится мысль, что я сумею найти лекарство от Морбус Галикус, но я чувствую, что болезнь будет неизлечима в течение еще нескольких веков. «Почему вы так думаете?» – спросил Этсо, которого очень встревожило замечание доктора о передающихся по наследству воспоминаниях. «Потому что я уверен, что оно передается через секс, но если мы откажемся от него, то попросту вымрем». Терпение Этсо иссякло. «Благодарю за потраченное время», – проговорил он. Да, не стоит благодарности отозвал старело. И кстати, если вы действительно хотите отыскать моего бывшего хозяина, вам стоило бы поискать в Испании. В Испании? А где именно? Доктор развел руками. Я испанец, как и Чизари. Почему бы ему не быть дома? Это всего лишь догадка. Мне жаль, что я больше не могу ничем вам быть полезен. Эдсо подумал. Это словно искать иголку в стоге сена. Но для начала стоило попробовать. Глава 54 Этсо уже не делал секреты из того, где живет. Но мало кто знал об этом месте. Одним из знающих был макиавелли Он разбудил Этсо в 4 часа утра, громко и настойчиво постучав в дверь. «Никола, что ты здесь делаешь?» Мгновенно, словно кот, встревожился Этсо. «Я был глупцом. Что случилось?» Ты же был во Флоренции. Ты не должен был вернуться так скоро. Это уже понял, что случилось что-то серьезное. Я был глупцом, повторил Макиавелли. Да в чем дело? В моем высокомерии, в том, что я оставил Микелета в живых, вздохнул Макиавелли. И держал его в надежной камере, чтобы допросить. Давай, рассказывай все. Он сбежал. Накануне казни. Из сеньории? Как? По крышам. Сторонники Борджия пробрались в сеньорию под покровом ночи и убили охранников, а потом спустили веревку. Священник, которому исповедовался Микелета, тоже поддерживал Борджиа. «Сегодня его сожгут на костре», — передал в камеру напильник. Микелета спилил один из пруд оконной решетки. Он крупный человек и сумел отжать решетку и выбраться наверх. «Ты же знаешь, насколько он силен. Когда подняли тревогу, в городе его уже не было». «Нужно его найти», — Эдсо замолчал, осознав положительную сторону происшествия. «Когда мы его найдем, проследим за ним. Он сможет привести нас к Чезаре. Он предан ему до безумия, но без поддержки Чезаре ни на что не способен. Я послал легкую кавалерию обыскивать деревни в его поисках, но там наверняка остались сторонники Борджия, которые спрячет его. Я думаю, что он в Риме, поэтому и вернулся». «А почему в Риме?» «Мы слишком самоуверены. Здесь тоже остались сторонники Борджа. С их помощью он доберется до Ости и попытается достать корабль». «Бартоломео как раз в Остии, Ему там уже надоело. Но ни он, ни его наемники не покинут позиции. Я пошлю к нему курьера с посланием». «Но куда?» Микелет отправится потом. Ему некогда идти, кроме как в родной город, Валенсию». Эцу, мы должны быть уверены». Нужно немедленно использовать яблоко И посмотреть, где он Глава 55 Эдсо вернулся в спальню Где в тане от Макиавели Вытащил из тайника ящик И принес его другу в гостиную Потом он надел перчатки И осторожно вытащил яблоко Из сундука и положил на стол Эциус сосредоточился Яблоко начало медленно Наливаться светом Затем свет стал ярче Комната наполнилась холодным свечением. Потом они увидели на стене, сперва туманно и расплывчато, образы, которую Эдсо уже видел в прошлый раз, странный далекий замок в пустынной местности. Он был очень старым и внушительным барбаканом, четырьмя центральными башнями с неприступной площадью в центре. Где эта крепость? Что яблоко хочет нам сказать? Она может быть где угодно, отозвался Макеавелли. А пейзаж похож на Сирию. Или... Эдсо с внезапным волнением вспомнил слова доктора Тареллы. Или на Испанию. Микелета не может быть в Испании. Я уверен, то что он хочет отправиться именно туда. В любом случае, мы не знаем, где находится это место. В Испании множество замков, похожих на этот. Обратись к Яблоку еще раз. Но несмотря на попытки Эдсо, Яблоко продолжало показывать ту же картину. Укрепленный замок на холме, построенный около 300 лет назад, который был окружен небольшим городком. Видение не было цветным. Дома, крепости, деревни были окрашены в коричневые цвета. Единственным цветным пятном в видении был флаг на флагштоке замка. Эдсо присмотрелся. Белый флаг с красным крестом, напоминавшим букву x Он убедился в своих догадках. Военный стандарт короля Испании Фердинанда и королевы Изабеллы. Да, признался Макиавелли. Отлично. Мы выяснили, в какой он стране. Но так и не узнали, где именно. Почему яблоко показывает его нам? Туда направляется Микелетто? Спроси яблоко еще раз. Но видение уже исчезло, сменившись укрепленным городом на холме. На белом флаге города пересекались красные цепи. Звенья были окрашены в желтый. Эцео узнал флаг Наварры. Потом появилось третье, последнее видение, огромный богатый морской порт, рядом с которым в сверкающим на солнце морских волнах стояли корабли, а к городу стягивались армии. Но ни Эца, ни Макиавелли понятия не имели, где находятся эти места. Глава 56 Все были на своих местах. Курьеры ежедневно доставляли сообщения с одной базы братства на другую. Бартоломея и Пантасилея нравились Остие. Антония де Манджианис оставались на посту в Венеции. Клаудия вернулась во Флоренцию, к Паоле, которая по-прежнему содержала дом удовольствий, подобно цветущей розе в Риме, за которым теперь присматривали розы и лис. Пришло время Макиавелли и Этсо отправиться на охоту. Глава 57 «Лео, нам нужна твоя помощь», — с порога начал Эдсо, когда его друг неохотно пустил в их мастерскую. «Последний раз, когда мы встречались, ты злился на меня. Салай не должен был никому рассказывать о яблоке. Я рассказал ему по секрету». Макеавелли резко рассмеялся. «По секрету». Он напился и, чтобы произвести впечатление, стал рассказывать о нем в видной лавке». Большая часть посетителей ничего не поняла, но его случайно услышал шпион папы, Юлия. Салая очень раскаивается. «Где он?» – спросил Эдсо. Леонардо расправил плечи. «Если вам нужна помощь, вам придется заплатить. Что ты хочешь? Чтобы вы оставили его в покое. Он очень много для меня значит, он молод и со временем станет хорошим человеком. Он маленький крысеныш», – возразил Макиавелли. Вам нужна моя помощь или нет? Эдсо и Макиавели переглянулись. Ну хорошо, ли я, но держи его под контролем. Или, видит Бог, в следующий раз он так легко не отделается? Ну хорошо. Чего вы хотели? Ты знаешь, у нас проблемы с яблоком. Оно не такое точное, как раньше. Может быть, оно сломалось? Спросил Макиавели. Леонардо погладил бороду. Оно с вами? вот достал сундук. Вот. Он вытащил яблоко и осторожно положил его на стол. Леонардо внимательно осмотрел артефакт. Я не знаю, что это за устройство, признал он. Оно опасное, загадочное и очень-очень могущественное. Похоже, только Эцио способен полностью его контролировать. И видит Бог. Хотя Чизари и был в Риме, я неоднократно пробовал. Но удалось мне немногое. Он помолчал. Нет, я не думаю, что словом, «оно сломалось» можно описать то, что с ним произошло. Будь я просто ученым-художником, я бы сказал, что он обладает своим разумом. Эдсо вспомнил голос, идущий из яблока. А что, если Леонардо неосознанно угадал истину? Микелето сбежал, добавил Эдсо. Нужно его срочно найти. Нам нужно отыскать его, пока не стало слишком поздно. У вас есть предложение, что он задумал? Эдсо меня убедил, и им почти уверены в этом, что Микелета направился в Испанию, чтобы отыскать и освободить своего хозяина Чезария. Потом они попытаются вернуть власть. Мы их остановим, убежденно сказал Макиавелли А яблоко? Оно показывает замок где-то в Испании, над ним испанский флаг. Но яблоко не может или не хочет показывать нам точное местоположение. И еще мы видели город под знаменем Навары не морской порт, в котором собиралась армия. Но яблоко не показало нам Микелета, произнес Эдсо. Ну, ответил Лео, у Чезари не может быть определенного плана. Он очень умен. Так что я считаю, что яблоко просто решило, что не может вам помочь. Да, но почему? А почему бы вам самим не спросить у него? Эцо снова сосредоточился. И на этот раз услышал прекрасную мелодию, нежную и высокую, «Ты слышишь меня?» – спросил он. Сквозь музыку он услышал тот же голос, что и раньше. «Этсо аудитория, ты правильно поступил. Но моя роль в твоей жизни подошла к концу. Теперь ты должен отдать меня. Отвези меня в хранилище под Капиталийским холмом и оставь там, чтоб меня отыскали будущие члены братства. Но не спеши. Тебе придется очень быстро добраться до Неаполя». Откуда Микелета отплывает в Валенсию? Это мой прощальный подарок. Теперь у тебя есть необходимые силы, чтобы справиться без моей помощи. Я буду лежать под землей, пока не понадоблюсь будущим поколениям. Поэтому тебе придется ставить знак, указывающий на мое местоположение. Прощай, глава братства. Прощай. Яблоко перестало светиться и теперь выглядело безжизненным похожим на старый кожаный мяч. Эцио поспешно пересказал друзьям диалог. «Неаполь? Почему Неаполь?» – удивился Леонардо. «Потому что это территория Испании. Мы там бессильны. И потому что он откуда-то знает, что Бартоломео охраняет Остию, добавил Эцио. «Но нам нужно спешить. Пошли». Когда Макиавели и Эцио привезли сундук с яблоком в катакомбы под Колизеем, И пройдя по мрачному лабиринту, оставшемуся от золотого дома Нерона, освещая путь факелами, они вышли в лабиринты и тоннели старого римского форума. Пройдя по нему, ассасины оказались рядом с церковью Сан-Никола, что близ старой тюрьмы, где нашли потайную дверь в склеп. За ней оказалась небольшая комната со сводчатым потолком, в центре которой стоял постамент. На него они положили яблоко в сундуке и ушли. Стоило двери закрыться, как она исчезла, но они знали, что она есть, и рядом на стене нарисовали священные тайные символы, понятные только членам братства. Эти же символы они начертили на равных интервалах по пути к выходу, а также возле входа в Колизей. Потом они снова встретились с Леонардо, который настоял на том, чтобы присоединиться к ним, и они все вместе поехали в Остию, где взяли корабль до Неаполя. Поездка была долгой. Они прибыли туда в день середины лета 1505 года. Эцу исполнилось 46 лет. Но они не пошли в город, оставшись в доках. Разошлись в разные стороны, затерявшись среди моряков, торговцев и путешественников, пропавших рыбы и занятых своими лодками, каравеллами, караками и мелкими лодчонками. Ассасины бродили по тавернам и борделям, задавая всем встречным испанцам, итальянцам и арабам, «Один единственный вопрос. Вы видели крупного человека с большими руками и шрамами на лице, который хотел отплыть в Валенсию?» Через час они встретились на набережной. «Он собирался в Валенсию. Я уверен, просидел сквозь зубы Этсо. А если нет?» – вздохнул Леонардо. «Мы в любом случае навем корабль до Валенсии. Иначе мы потеряем не дни, а недели. И окончательно упустим Микелету». «Да, пожалуй, ты прав». «Яблоко не солгало тебе. Он был или, если нам повезет, все еще здесь. Нужно просто отыскать кого-нибудь, кто знает точно». К ним подошла шлюха. «Нет», – отрезал Макиавелли, – нам не интересно. Она усмехнулась. Это была красивая белокурая женщина, высокая, стройная, с темно-карими глазами и длинными стройными ногами. У нее была небольшая грудь, широкие плечи и узкие бедра. Выглядела она лет на сорок». «Вам же нужен Микелета Карелла!» Эйцо развернулся. Она была так похожа на Катерину, что у него голова пошла кругом. «Что ты знаешь?» «Насколько эта информация важна для вас?» Огрызнулась она с привычной для шлюхи наглостью. «Кстати, я Камилла». «Десять дукатов». 20 20 Да ты за неделю меньше зарабатываешь», прорычал Макиавелли. «Так вам нужна информация или нет? Вы же вроде спешили». 15 согласился Этсо, вытаскивая кошель. Так-то лучше, дорогуша. Сперва информация, остановил Макиавели, потянувшийся за деньгами Камилу. Половину вперед. Этсо отдал 8 дукатов. Весьма щедро заметила женщина. Ладно. Микелета был здесь прошлой ночью. Он провел ее со мной. И мне еще никогда не приходилось с таким трудом отрабатывать свои деньги. Он был пьян. Он меня оскорблял, почти задушил меня, пока мы занимались любовью, и убежал на рассвете, не заплатив. У него был пистолет, меч и кинжал. От него смердело, но я знаю, что у него были деньги, потому что я догадывалась, что он так поступит, и вытащила их у него из кошеля, когда он уснул. За ним пошли вышибалы из борделя, но, думаю, они были немного напуганы и держались от него на расстоянии. «И что?» – спросил Макиавелли. «Пока от твоей информации никакой пользы». Они проследили за ним. Он, похоже, зафрахтовал корабль накануне вечером, потому что отправился прямо на Караку рассветный прилив и отплыл утром с приливом. «Опиши его», – потребовал Эдсо. «У него большие, просто огромные руки. Они были у меня на шее, так что я точно знаю. Разбитый нос, лицо все в шрамах, так что кажется, будто он на все время усмехается. Он неразговорчив». «Откуда ты узнала его имя?» Я спросила чтобы завязать разговор. И он ответил, просто пояснила женщина. «Куда он направился?» Один вышибал знает моряка с того корабля и поинтересовался у него. «Так куда же?» «В Валенсию». «Валенсия». Микелета возвращается на родину, в родной город семейства Борджия. Эдсо отдал ей еще 12 дукатов. «Я запомнил тебя», сказал он. «Если ты соврала...» то пожалеешь об этом. Был полдень. На то, чтобы найти быструю каравеллу и сторговаться с капитаном, ушел час. Еще два часа потребовалось на закупку продовольствия и подготовку корабля. После оставалось только дождаться следующего прилива. Каравелла движется быстрее Караки, но как бы то ни было, в начале вечера паруса были подняты. Море было покрыто зыбью, ветер дул в лицо. С днем рождения, сказал Леонардо Эцо,